Глава 9. Тут мы засуетились по хозяйству. Из колодца таскали вёдрами воду в кухню для готовки и мытья посуды. Горячей воды у нас не было, никакого водопровода вообще. Только ручной насос у колодца, в нескольких ярдах от двери в кухню. Электричество не спешило, а в лёвс. И когда баллонный газ стал редкостью, мы готовили пищу на дровяной плите. Очаг был у нас во дворе, огромный, старомодный, растапливаемый углем и сам, как сахарная голова, конусом, прямо рядом с колодцем. Если требовалась вода, мы брали её оттуда, один качал насос, другой держал ведро. Колодец прикрывался деревянной крышкой, которая с давних пор ещё до моего появления на свет на всякий случай запиралась висячим замком. В тихую от матери мы плескались под насосом, ныряли под холодную струю. У матери на виду приходилось обходиться корытами с водой, нагретой в медных тазах на печке, и шершавым тёмным диктярным мылом, скоблившим кожу точно пемза и оставлявшим на поверхности воды серую пену. В то воскресенье мы знали, что мать до вечера к спастили не поднимется. Слышь ли, как она стонет ночью, ворочается с боку на бок на старой кровати, на которой раньше с ним спала отец, то вдруг встанет, начнёт ходить взад вперёд по комнате, в духоте открывает окно, ставни распахиваются с громким стуком, так что пол дрожит. Я долго лежу, не смыкая глаз, слушаю, как она ходит наверху, топает ногами, вздыхает и бормочет что-то про себя прерывистым шёпотом. Около полуночи я засыпаю, но примерно через час просыпаюсь и снова слышу «мать не спит». Сейчас меня поражает мое бездушие, но тогда ничего, кроме затаенной радости, я не испытывала. Ни малейшего раскаяния в своем поступке, ни малейшей жалости к ее страданиям. Тогда я этого не понимала. Я и представления не имела, какой мукой может обернуться бессонница. Казалось, что... просто невероятным, чтоб упрятанный в подушку крохотный мешочек мог стать источником неимоверных страданий. Чем больше она вертелась и маялась на подушке, тем должно быть сильней от лихорадочно-потного тепла шеи становился запах. Чем сильнее запах, тем нестерпимее нарастало предчувствие. Она говорила себе вот сейчас я точно знаю начнёт болеть голова. Почему-то ожидание порой бывает нестерпимее мучительной, чем сама боль. Оно не приходящей складкой, врезавшейся в лоб металлась в мозгу точно крыса в западне, гоня сонь Менюха мать безошибочно угадывала апельсиновое присутствие, при этом понимая, что такого быть не может. Господи, откуда здесь взяться апельсинам? Но апельсиновый запах, горьковатый, старчески пожухлый, источала каждая пылинка в её комнате. Она поднялась в 3 часа ночи и зажгла лампу, чтобы сделать запись в альбоме. Знать об этом я никак не могла. Мать никогда не помечала дат. И всё же я поняла. Нынче худо как никогда пишет она. Мелкий почерк, колонна лилово-чернильных муравьёв расползлась по странице. Лежу в постели и думаю: удастся ли вообще уснуть? Хуже этого ничего не может быть. Лучше бы ополоумить, чтоб ничего не чувствовать. И ниже, под рецептом картофельного пирога с ванилью, она пишет: Меня рассекло пополам, как те часы, чего не взбредёт в голову в 3 часа ночи. Потом она встала, чтобы принять таблетки морфина. Она хранила их в шкафчике в ванной, рядом с бритвенным прибором моего убитого отца. Я слышу, как открылась дверь, как усталым скрипом отдавались натёртые доски под её влажной от пота ногой. Стук бутылочки и звяканье чашки о кувшин. Когда она наливала в неё воду, шестичасовая бессонница вполне могла стать в конце концов причиной её головных болей. Как бы то ни было, когда я проснулась утром, мать спала как убитая. Рене и Скассисом ещё не проснулись. Свет, сочившийся из-под тяжёлой шторы, был зеленоватый, бледный. Должно быть, 5 утра. Часов у нас в спальне не было. Я села в кровати, нащупала в полумраке одежду, быстро оделась. Каждый закоулок маленькой комнаты был мне отлично знаком. Прислушиваясь к дыханию Кассиса и Рен, Кассис дышал чаще, с лёгким при свистом. Я тихо-тихо прошла мимо их кроватей. До того, как они проснутся, мне надо успеть сделать уйму дел. У двери в спальню матери я прислушалась. Тихо. Я знала, что она приняла свои таблетки, и надо думать спит крепко, но рисковать мне не хотелось. Очень осторожно я повернула дверную ручку. Доска у меня под ногой выстрелила как из пушки. Я замерла на ходу, вслушиваясь в дыхание матери. Не сбился ли ритм? Дыхание ровное. Я толкнула дверь. Одна ставня приоткрыта, и в комнате светло. Мать лежала поперёк кровати. Ночью она, мячась, сбросила с себя покрывало, одна подушка валялась на полу. Поверх второй лежала её отброшенная в бок рука, голова в неловкой позе притулилась у края подушки, волосы свисались до пола. Без особого удивления я обнаружила, что она лежит как раз на той подушке, куда я упрятала муслиновый мешочек. Я присела на корточки, Мать дышала глубоко, медленно. Под прищуренными веками странно блуждали зрачки. Осторожно я подползла пальцами к её подушке. Это оказалось просто. Пальцы нащупали узелок в самом центре, повели его назад к дырке в наволочке. Нащупав мешочек, я ногтями подтянула его к себе и наконец благополучно выкатила из укрытия прямо в ладонь. Мать не шевельнулась. Только глаза пульсировали и подёргивались под потемневшими веками, как будто беспрестанно следили за чем-то ярким, ускользающим. Рот был полуоткрыт, слюнный след ниточкой протянулся по щеке вниз, к матрасу. Что-то подтолкнуло меня поднести мешочек к самым её ноздрям, предварительно помяв, чтоб сильнее пахло. И она жалобно застонала во сне. Голова метнулась прочь, брови вздвинулись. Я снова сунула мешочек себе в карман. Потом предстояло сделать основное. Я напоследок оглянулась на мать, как на опасное, притворившееся спящим дикое животное, и подошла к каминной полке. Там стояли часы. Тяжёлые, с круглым циферблатом в стеклянном футляре с позолотой. Они совершенно не вязались с маленькой чёрной каминной решёткой. Были слишком вычерны для материнской спальни, но мать унаследовала их от своей матери и очень ими дорожила. Приподняв круглый стеклянный купол, я осторожно перевела стрелки назад на 5 часов. 6. После чего снова накрыла. Всё, что стояло на полке, фотографию отца, В рамочке ещё одну женскую, кажется, бабушкину, глиняную вазу с засохшими цветами, блюдечко с тремя заколками для волос и одним засахаренным медальным орехом, оставшимся после крещения Кассиса, я методично преобразовала. Фотографии повернула к стенке. Вазу поставила на пол. Вынула заколки из блюдечка, опустила в карман брошного материнского фартука. Затем подобрала её одежду и разложила по комнате в художественном беспорядке. Одно сабо примостила на край лампового абажура, другое положила на подоконник. Платье аккуратно повесила на плечики за дверь, а фартук распластала по полу, как скатерку на пикнике. Под конец я открыла её гардероб и распахнула дверцу настолько, чтобы во внутреннем зеркале отразилась кровать и она, лежащая на кровати, чтобы когда проснётся, это сразу и увидала. На самом деле никакого злого умысла у меня в голове не было. Я не собиралась ей вредить, просто хотела сбить её с толку. Пусть решит, будто подстроенный ей приступ был на самом деле и что она в беспоамятстве. передвигала вещи, раскладывала одежду, переводила стрелки на часах. Еще отец рассказывал, что, бывало, она сделает что-то, а после не помнит, что делала, и что от дикой боли и смятения у нее плыло в глазах, не говоря уже про голову. Внезапно ей чудилось, будто часы в кухне разрезаны пополам. Одна половинка еле видна, а вторая и вовсе исчезла, и вместо нее пустота. только голая стена. Или вдруг винный стакан сам по себе оказывался не там, где стоял, передвигался по другую сторону от тарелки, или вдруг у человеческого лица моего или отца или Рафаэля из кафе стиралась половина черт, как после какой-нибудь жуткой операции. Или она читает, а половина страниц из поваренной книги внезапно исчезает, и оставшиеся буквы пляшут перед глазами, и ничего нельзя разобрать. Правда тогда обо всех этих подробностях я и понятия не имела, многое узнала только из того альбома, из её каракулей. Иные слова были нацарапаны будто в лихорадке, буквально на грани отчаяния, чего ни взбредёт в голову в 3 часа ночи. Другие казались казёнными, вроде медицинского заключения, определяющего симптомы с холодной пустыливостью аналитика. Меня как те часы рассекло пополам.